Другой взгляд на начало нашей истории прямо противоположен первому. Он начал распространяться в нашей литературе несколько позднее первого писателями XIX века. Наиболее полное выражение его можно найти в сочинениях профессора Московского университета Беляева и господина Забелина в первом томе его «Истории русской жизни с древнейших времен». Вот основные черты их взгляда. Восточные славяне искони обитали там, где знает их наша начальная летопись. Здесь, в пределах русской равнины, они поселились, может быть, еще за несколько веков до Рождества Христова. Обозначив так свою исходную точку, ученые этого направления изображают долгий и сложный исторический процесс, которым из первобытных мелких родовых союзов вырастали у восточных славян целые племена – Среди племен возникали города, и из среды этих городов поднимались главные или старшие города, составлявшие с младшими городами или пригородами племенные политические союзы полян, древлян, северян и других племен. И, наконец, главные города разных племен, приблизительно около эпохи призвания князей, начали соединяться в один общий русский союз. При схематической ясности и последовательности эта теория несколько затрудняет изучающего тем, что такой сложный исторический процесс развивается ею вне времени и исторических условий. Не видно, к какому хронологическому пункту можно было бы приурочить начало и дальнейшие моменты этого процесса и как, в какой исторической обстановке он развивался. Следуя этому взгляду, мы должны начинать нашу историю задолго до Рождества Христова, едва ли не со времен Геродота, во всяком случае за много веков до призвания князей, ибо уже до их прихода у восточных славян успел установиться довольно сложный и выработанный общественный строй, отлившийся в твердые политические формы. Войдем в разбор уцелевших известий и преданий о наших славянах И тогда получим возможность оценить оба сейчас изложенных взгляда.